Глава 1. Что мне всегда меньше всего нравилось в эльдарах, конечно, кроме садистской жестокости. Хотя я несколько раз встречался с так называемыми тёмными эльдарами из более цивилизованных эльдаров меркотворных миров и сущетшими, он никогда их не различал. Впрочем, учитывая, что все эльдары пытались его убить, вряд ли Кайна можно в этом винить. И почти в видимой ауре покровительства нового самодовольства эта привычка появляться из ниоткуда Когда меньше всего это вождёшь. Вот и сейчас. Ксянасы вырвались с глубины дречийской шахты, выпуская в нас целый шквал бритвенной остроты дисков. Несколько секунд, и половина солдат, что была со мной, либо лежит замертво, да в таком виде, что похоронным командам придётся собирать их вёдра, либо так изрезана, что ответить врагу сейчас может разве что крепким словцом. Не желая, чтобы самопожертвование гвардейцев пропало зря, я не стал терять времени. Я нырнул за очень прочно на вид каменный выступ. Оттуда я несколько раз выпалил залп из пистолета в сторону врага, пытаясь не обращать внимания на искры, что выбил с рикошетивший сирекан, пролетевший слишком близко от моего носа, чтобы я мог чувствовать себя спокойно. "Из какого варпа они только вылезли?" воскликнул лейтенант Грифин. Это было явно риторический вопрос. Вряд ли она ждала ответа. "Вам не плевать? Здохнут они прямо здесь". Но рядом оказалась мага Сержант в твоём взводе ближайшая подруга. В подтверждение своих слов она швырнула фрак гранатов в группу эльдарских стражей. Прогремял взрыв, и два ксеноса сорхонули на землю, через новые дыры в их зелёно-пурпурной броне текли алые струйки. Выжившие из командного отделения Грифин уже начали полить в ответ из лазганов, убивая тех ксеносов, что оказались достаточно неосторожны, чтобы пытаться подобраться поближе, всё ещё уповая на эффект неожиданности. Если вам интересно моё мнение, Но это была большая ошибка. Ведямастры ухи считали, что монастырская шлямляны избиты толком внезапным нападением, что они смогут взять нас голыми руками. Эта тактика неплохо себя показывала против местных горяполчанцев, которые пытались сдерживать эльдарский налёт до сих пор. Но теперь к сенам противостояли закалённые боями ветераны Имперской гвардии, что рассыпались по укрытиям, как только началась стрельба, и мгновенно принялись полить в ответ. Это был 597-й полк. Я сражался вместе с ним уже несколько десятилетий и видел, как его солдаты справлялись со всем, что бросала против них галактика. Перестрелка с бандой самовлюблённых эльдоров не заставила бы вальхальцев даже вспотеть. Грефин постучала по вокс-бусине. "Второе и пятое отделение, отходите. Мы под огнём", скомандовала она, сперва обернувшись ко мне ища одобрения. "Если повезёт, они выйдут к рогу в тыл, и мы зажмём ксеносов в клещи". "Хорошее решение, лейтенант." Сказал я с непринужденностью, которой привычно маскировал панику. Я хорошо научился этому за свою жизнь. Грейфин стала офицером недавно, и я подозревал, что ее все еще доливают сомнения в том, способна ли она командовать целым взводом. Но ее решение показалось мне идеальным, если, конечно, я правильно запомнил окружившего нас тоннеля. Как я отмечало уже не раз, Кай обладал уникальным умением ориентироваться в самых запутанных подземельях, вероятно, приобретенным еще в детстве. который он якобы провёл в падулях на до сих пор неостановленном мире. Но сейчас меня интересует, как они вообще здесь оказались, и что ещё важнее, нет ли там откуда они появились с других эльдаров. Стоит ли говорить, что я бы не хотел оказаться там, где можно ждать серьёзного сопротивления. Именно поэтому сегодня сопровождал взвод Грифин. Спроси меня кто-нибудь, я бы ответил, что просто желаю удостовериться, что новый испечённый лейтенант справляется со своими новыми обязанностями и хочу помочь ей при необходимости. На самом же деле я здорово устал от лепвильдаров к внезапным воздушным налётам, что не прекращались с самого первого дня. У ксеносов были одноместные скоростные машины, наши солдаты называли их реактивными мотоциклами. Хотя у них явно не было ни колёс, ни реактивных двигателей. Хотя такие образцы боевой техники по всей видимости движутся за счёт манипуляций с гравитацией, человечество называло их реактивными мотоциклами с тех пор, как вообще познакомилось с лепдарами и их снаряжением. Так что кайнов kind педантизм of вряд ли сейчас что-то изменит. Не обошлось и без вариации, хотя ее у эльдаров было немного, нам не хватало гидор, чтобы надежно прикрыть свои позиции, так что Оксана собеседствовали в воздухе, как хотели. А поскольку даже эльдарские самолеты поразительно неэффективны в подземельях, я ухватился за возможность пойти с группой в тоннеле и поискать там вражеских лазутчиков и стал жертвой очередной шуточки императора. На Оспеки ничего. Проговорила Мага глядя на прибор, что она вытащила из одного из своих многочисленных подсумков, причём это было ожидаемо. Вокруг нас один камень да руда, который Успик почти не пробивал. Значит, попробуем по-плохому. Это вообще было её любимым способом действий. Мага указала в звёзд в тоннеле перед нами. Заходим и зачищаем там вся. Если там ещё осталось кого зачищать. Сказал я с уверенностью, которую хотел бы ощущать. Опыт подсказывал, что врагов всегда бывает или очень много, или очень очень много. И весь прошедшие месяцах было именно очень очень много. Эльдоры впервые появились на Дрейче несколько лет назад, и поначалу их было немного. Они похищали свежедобытые мерконей, природное вещество, очень ценимое на мерах кузнецах за способность надежно скрепляться почти с чем угодно, и пропадали так же внезапно, как появлялись. Местные способы отвечали на их налёта же дей ма медленно и неэффективно. Как и большинство гвардейских офицеров, Кайн привык смотреть на способы саке и считать их подготовку в лучшем случае сносной. Конечно, бывали исключения, и когда Кайна выпадало служить бок о бок с местными частями, что превосходило его ожидания, он отдавал им должное. Так что пираты возвращались во все больших количествах. Планетарный губернатор верил, что СПО справится с любым врагом, если командиром назначит кого-нибудь из своих многочисленных родственников, независимо от того, в смысле тот этот человек что-то в военном деле или нет. Неудивительно, что когда наконец имперскую гвардию призвали, чтобы очистить этот гадюшник, все насабесчинствовали тут как хотели. Это значило, что 597, как и меня, лишили планируемого возвращения на Коронус. В Дамокловом заливе принята система ротации, по которой большинство полков периодически покидают фронт для пополнения и получения новых приказов. И поставили мне завидную задачу хоть как-то укрепить это место. Одного полка было мало, но спешно собрать ещё людей не выходило. Тираниды вгрызались всё глубже и глубже в залив, и пока что нам предстояло обходиться собственными силами. Конечно, я выразил недовольство этим, совершенно не ожидая, что это что-то изменит. И, к моему глубокому неудивлению, ничего это и не изменило. Один из несомненных недостатков моей досмешного раздутой репутации заключается в том, что каждая чиновша из мониторума не поколебимо уверен, что одно лишь мое присутствие способно обеспечить победу, не взирая на обстоятельства. Так что, когда мы получили приказ, не оставалось ничего, кроме как взять под козырек и попытаться, как и всегда, не высовываться. Дело будет нелегкое, сказал я, когда за удалившимся в страшной спешке труднем из администрата мы закрылись двери. Тот почти сбежал и едва вручив нам документы с инструктажем, которые я, как и обычно, не имел ни малейшего намерения читать. Через бронекристальные окно я бросил взгляд на док пустотной станции, где стоял наш воинский транспорт, насекающее вдохновляющее название «Неразрушимые четыре». На службе империума состоит не меньше тридцати восьми тысяч судов под названием «Неразрушимый», в том числе в Дамокловом заливе и прилегающих секторах. Поэтому, несмотря на пессимистичный вывод, что несомненно сделал Кайн, Название этого корабля вовсе не значит, что у него было три адных имённых и ины неуничтожных предшественника. Сейчас частично скрытый за лениным крейсером типа Армагедон, который, насколько мог судить по отметинам на корпусе, оказался на принимающей стороне Некронского молниеметы. Предстоит защищать целую планету, а у нас только один полк. Технически это не совсем планета, отозвался Броклау, вчитываясь в оставленный пестсамен в планшет. Майор уже продирался через текст, складывая для нас полковникам Кэстин краткую деленную выжимку из потока штабного слова блудия. То была одна из привычек Броклау, что делало его столь полезным заместителем. Это большой спутник, один из десятка на серийных спутников вокруг изолированного газового гиганта. Значит, будут туннельные бои, проговорил я, чувствуя лёгкий прилив оптимизма. Для старого Оливека вроде меня тоннели это просто отлично. Если, конечно, не обращать внимания на ту часть, где говорится про свирепых сиеносов, пытающихся убить тебя. В таких местах я чувствую себя как дома и всегда знаю их лучше врага. Кроме того, вот там хватает темных мест, где можно спрятаться, если все станет совсем плоиного. Примечание переводчика: скорее всего, Кай имеет в виду плойн, криво бокий фрукт, что упоминался в Dark Heresy, а может и еще где-то. На вид, мы камеры расравнивают не презентабельный внешний вид этого облада с возможной дерьмовостью установки. Броклау покачал головой. Это очень большой газовый гигант. Почти протозвезда на самом деле. Значит, нас путника тепло? Кастин взяла другой на планшет и вывела на него пикт съёмка поверхности, да, речь. У меня ёло сердце, не говоря уже о желудке. Достаточно тепло для нас, весело сказал Броклау, так глядя на пикт, где виднелись сплошные снега и льды. Будто это был подарок от самого императора. Впрочем, для Вальхальца это, наверное, так и было. Дрече, это ледяной мир. Это все меняет. Обрадовалась и Кейстин, не смотря на одну или две моложеющие операции. В ее рыжих волосах уже пробивалась седина. Впрочем, вынужден признать, что это же самое можно было сказать и о нас с Браклау. Только у майора волосы все еще были почти черными, а у меня едва ли не в полоску. Но радостное предвкушение пробирающего до костей холода, что может убить незащищённого человека в несколько секунд, а молодею её на десятилетия или два. И солдаты будут рады. Это точно, согласился я, выпрякив себя в гленовну на планшет. Как я и я ожидал, первые несколько столетий адаптус механикиус наращивали и прогревали атмосферу родчье и многих других небесных тел, превращая их из непригодных для жизни в просто почти смертоносные. А как насчёт остальных планет в системе? Ничего, что стоило бы брать в голову, заверил нас Браклау. Протозвезда и её спутники почти независимы. У них свой губернатор, администратом и инфраструктура. Я рассеянно пролистал несколько страниц, содержательные колонки с со сведениями о населении и статистикой выплат десятинадц скакивали от моего мозга как пули от коринского черепа, и я просто кивнул, будто тоже всё уловил. "Это логично", сказал я. "Это почти самостоятельная звёздная система на границе другой системы. Что действительно весьма необычно, небесные тела таких размеров, способные сами излучать тепло и иметь спутники, сопоставимые с карликовыми планетами, обычно располагаются в центре системы, а не среди космического мусора на её окраинах. Было ли это плодом гравитационных возмущений, что выбрали, даречью прочища во время формирования системы или некого вмешательства в природные процессы немыслимого со времён тёмной эры технологий, предмету же стотонных, я бы сказала, бешеных споров среди техножрецов сектора Что любят принимать желаемое за действительное. Управлять ей из Железоплавильди было бы логистическим кошмаром. Так и есть, согласился Браклау, выводя на планшет схему всей звездной системы. Мир Ули и вокруг которого тут все вращалось, не во страстном смысле, был в четверо ближе к звезде. Большинство обитаемых миров, спутников и астероидов тоже были недалеко от нее. Лишь пара одиноких пустотных станций до кусков бесполезного камня пятнали бездна между ними и протозвездой, и она была всё равно что в другой системе. Даже вокс-передача между ними идут по несколько часов, что уж говорить о кораблях. Я кивнул. Месяца или даже больше, вероятно. Я вспомнил свой путь на Перле в спасательной капсуле примерно с такое же расстояние, что состоялся лет 30 назад. Вот почему нас послали сюда. Вероятно, вся остальная часть системы железоплавильня пребывала в блаженном неведении о балдарских пиратах, что досаждали далеким соседям, и я не захотела бы помочь им, даже если бы не боялась привлечь внимание ксеносов к себе. Не говоря уже о том, что если отвлечь корабль для перевозки солдат на окраину системы, то в самой системе может упасть производство и снизится выплата десятины, а это привлечёт нежелательное внимание администратора субсектора. Не многие планетарные губернаторы готовы помогать соперникам, Даже не рискуя собственным троном. Конечно, наш путь был тоже не близок, и мы могли долго проболтаться в арпе. Если течение этого океана нереальности поведут нас не в ту сторону, но мы по крайней мере сделали бы свою работу, когда прибыли бы. Чего не скажешь об остатках местных СПО, от которых власти, похоже, просто хотели избавиться. Сколько у нас времени перед отбытием? Двенадцать часов. А чё тут пошёл? – ответил Браклау. Достаточно много, чтобы собрать всех на транспорт, который нам нашли. Если поспешим. Однако майор хмырился и не мог его за это винить. Двенадцать часов — это много, но когда тебе надо организовать четыре тысячи солдат вместе с их боевыми машинами, оружием, пайками, боеприпасами, личными вещами, инструментами полкового оркестра, уверяю вас, это время пройдет невероятно стремительно, особенно когда некий процент нужных тебе людей, причем выражаемый двузначным числом, получил разрешение искать любых развлечений на этой герметичной консервной банке. Летящие в нескольких миллиардах кубических километров грёбаного ничего. Я поручу это сулье, сказала Кастин, с удовольствием пользуясь цепочкой командования, позволяющей свалить такие заботы на своего второго заместителя. Тогда Стола как раз недавно стала майором, хотя всё также продолжала командовать 1-м ротой 597-го. Хороший выбор, одобрил я. Стола начинала службу интендантом и разбиралась с снабжением, так что эта задача ей бы даже понравилась. Я поднял со всеми силами изображение желания. И я полагаю, мне тоже стоит этим заняться. На такой постойной станции не может быть слишком много баров и горных притонов. Я всё ещё надеялся сам посетить как можно больше таковых, а теперь у меня был отличный предлог. Удача с этим отозвалась кастэн. Я объявляю общий сбор, но многие наверняка просто выключили свои воксбусины. Похоже, впереди у нас трудная ночка, сказал я, и хотя это оказалось правдой. этому была не сравниться с работёнкой, что ждала нас над речью, которая в свою очередь бледнела от незначительности по сравнению с истинной природой и масштабом угрозы, что раскрылись нам позже.